Глава двадцать седьмая. На улице краси. Следующий день получился приятнее и беспокойнее, чем ожидали мы, по крайней мере, я. Кажется, был день рождения одного из молодых принцев Лабаскура, по-моему, старшего, Дюка де Диндано, и в его честь устраивались торжества во всех школах, и уж, разумеется, в коллеже, в Атынеи. Молодёжь этого заведения заготовила поздравительный адрес и затевалось собрание в актовом зале, где проходили ежегодные экзамены и раздавались награды. После церемонии поздравления один из профессоров собирался сказать речь. Ждали кое-кого из связанных с Атенеем учёных-приятелей мсье де Должен был явиться и почтенный велецкий муниципалитет, бургомистр мсье Кавалерстаас, и родители и близкие атенейцев. Друзья Амсиа де Бассампира уговорили его тоже пойти. Разумеется, его прелестная дочь тоже собиралась на вечер и послала записку к нам с Женеврой, прося нас приехать пораньше, чтобы сесть рядом. Мы, с мисс Фэншоу одевались в дартуаре на улице Фоссет, и вдруг она расхохоталась. В чем дело? Осведомилась я, потому что она отвлеклась от собственного туалета и уставилась на меня. Как странно! — сказала она с обычной своей наивной и вместе оскорбительной откровенностью. — Мы с вами так теперь сравнялись, что приняты в одном обществе, и у нас общие знакомые. — Пожалуй, — сказала я, — мне не очень нравились прежние ваши друзья. Общество миссис Чамли совершенно мне не подходит. — Да кто вы такая, мисс Сноу? — спросила она с таким неподдельным и простодушным любопытством, что я даже расхохоталась. — Обыкновенно вы называете себя гувернанткой. Когда вы в первый раз тут появились, вы вправду ходили за здешними детьми. Я видела, как вы, словно няня, носили на руках маленькую Жоржетту. Не каждая гувернантка на такое согласится. И вот уже мадам Бек обходится с вами любезнее, чем с парижанкой у Сен-Пьер. А эта зазнайка, моя кузина, делает вас своей наперстницей. Поразительно, — согласилась я, полагая, что она просто меня дурачит и при том забавно. В самом деле, кто я такая? Наверное, я прячусь под маской. С виду я, увы, не похожа на героиню романа. По-моему, все это не слишком вам льстит, — продолжала она. Вы остаетесь странно хладнокровны. «Если вы и впрямь никто, как я одно время полагала, то вы довольно самонадеянная особа». «Никто, как полагали вы одно время», — повторила я, и тут уж в лицо мне бросилась краска. Не стоит, однако, горячиться. Что мне задело до того, как глупая девчонка употребляет слова «никто» и «кто-то». Поэтому я только заметила, что меня встречают с простой учтивостью, и спросила, почему, по её мнению, от простой учтивости надо приходить в смятенье или восторг. «Кое-чему нельзя не удивляться», — настаивала она. «Вы сами изобретаете всякие чудеса». «Ну, готовы вы, наконец?» Готова. Дайте вашу руку». «Не нужно. Пойдёмте рядом». Беря меня под руку, она всегда повисала на мне всей тяжестью, и, не будучи джентльменом и ее поклонником, я стремилась от этого уклониться. «Ну вот опять!» — воскликнула она. «Я предложила вам руку, чтобы выразить одобрение вашему туалету и вообще наружности. Я хотела вам польстить. Неужто? То есть вы хотите сказать, что не стыдитесь появиться на улице в моем обществе? И если миссис Чамли, играя с моськой у окна, или полковник Д'Амаль, ковыряя в зубах на балконе, ненароком нас заметит, вы не станете очень уж краснеть за свою спутницу. «Да», — сказала она с той прямотою, что составляло главное её достоинство, и даже лживым выдумком её сообщала честную безыскусственность и была солью, главной скрепляющей чертой у характера, который без неё бы просто рассыпался». Я предоставила отозваться на это «да» лишь моему выражению лица. А точнее, выпятив нижнюю губу, избавила от работы язык. Разумеется, взгляд, которым я ее подарила, не выражал ни уважения, ни почтения. «Несносное, надменное создание», — говорила она, покуда мы пересекали широкую площадь и входили в тихий, милый парк, откуда рукой подать до улицы Кресси. Со мной в жизни никто не обращался так высокомерно. Держите это про себя, а меня оставьте в покое. Лучше опомнитесь, не то мы расстанемся. Да разве можно с вами расстаться, когда вы такая особенная и загадочная? Загадочность — это и особенность — плод вашего воображения, ваше причуда, не более. Сделайте милость и избавьте меня от них. Но неужели же вы вправду кто-то? твердила она, силой беря меня под руку. Однако рука моя весьма негостеприимно прижалась к телу, отклоняя непрошенное вторжение. «Да», — сказала я, — «я многообещающая особа. Некогда компаньонка пожилой дамы, потом гувернантка и вот школьная учительница». «Нет, вы скажите, кто вы? Я не стану просить в другой раз», — настойчиво повторяла она, забавным упорством подозревая во мне инкогнито она сжимала мне руку получив ее наконец в полное свое распоряжение и ласкалась и причитала откуда я не остановилась с хохотом посреди парка. В продолжении пути, как только не обыгрывала она эту тему, утверждая с упрямой наивностью или подозрительностью, что она не в состоянии постичь, каким образом может человек, невозвышенный происхождением или состоянием, без поддержки, которую доставляют ими или связи, держаться спокойно и независимо. Что до меня, то для душевного покоя мне вполне довольно, чтобы меня знали там, где мне это важно». Прочие меня мало заботит: Родословие, общественное положение и ловкие ухищрения наторевшего ума меня равно не занимают. То постояльцы третьего разряда. Им отвожу я только маленькую гостиную да боковую спаленку. Пусть столовая и зала пустуют. Я никогда им их не отворю, ибо им, по-моему, более пристало ютиться в тесноте. Знаю, что свет держится другого мнения и, безусловно, прав, хотя думаю, что не так уж не права и я. Иных невысокое положение унижает нравственно, для них лишиться связей все равно, что потерять к себе уважение. И легко можно извинить их, если они дорожат обществом, которое служит им защитой от унижений». Если кто чувствует, что станет себя презирать, когда будет известно, что предки его люди простые, а не благородные, бедные, а не богатые, работники, а не капиталисты, неужто же следует судить его строго за желание утаить роковые сведения, за то, что он вздрагивает, мучится, ежится перед угрозой случайного разоблачения? Чем дольше мы живем, тем больше у нас опыта, Тем менее склонны мы судить ближнего и сомневаться в избитой мудрости. Защищается ли добродетель недотроги или безупречная честь человека светского с помощью мелких оборонительных уловок? Значит, в них есть нужда. Мы подошли к особняку Криси. Полина ждала нас, с нею была миссис Бретон, и, сопровождаемые ею Мседы сампьером, мы вскоре присоединились к собранию и заняли удобные места поближе к трибуне. Перед нами выстраивали учащихся Атенея. Муниципалитет и бургомистр сидели на почетных местах. Юные принцы со своими наставниками располагались на возвышении. В зале было полно знати и видных граждан. До сих пор меня не интересовало и не заботило, кто из профессоров произнесет дискурс. Я смутно ожидала, что какой-нибудь ученый встанет и скажет официальную речь в назидании Атенейцам и в угоду принцам. Когда мы вошли, трибуна была еще пуста, но уже через 10 минут она заполнилась. Над ярко-красной кафедрой вдруг выросла голова, плечи, руки. Я узнала эту голову. Ее форма, посадка, цвет были хорошо знакомы и мне, и мисс Фэншоу. Узкая темная маковка, широкий бледный лоб, синий горячий взор так укоренились в сознании и влекли сразу так много забавных воспоминаний, что одним нежданным появлением своим вызывали смех. Я, признаюсь, не смогла удержаться и расхохоталась до слез. Но я наклонилась, и только носовой платок, да опущенная вуаль, были свидетелями моего веселья. Все же я, кажется, обрадовалась, узнав месье Поля — Я не без удовольствия увидела, как он, свирепый, открытый, мрачный, прямой, вспыльчивый и бесстрашный, царственно завладел трибуной, будто привычной классной кафедрой. Я очень удивилась, что он здесь. У меня и в мыслях не было его встретить, хотя я и знала, что он ведет в коллеже изящную словесность. Я сразу поняла, что если уж на трибуне он, мы избавлены от казенных наставлений и от льстивых заверений — Но к тому, что нас ожидало, к тому, что вдруг стремительно и мощно обрушилось на наши головы, признаюсь, я не была готова». Он обращался к принцам, к аристократам, магистрату и горожанам с той уже непринужденностью, почти с той уже резкой пылкой серьезностью, с какой он обыкновенно витействовал в трех классах на улице Фоссет. Он обращался не к шкалерам, но к будущим гражданам и патриотам. Тогда еще не предвидели мы той судьбы, что готовилось Европе, и мне было странно слышать слова Мсье Эмманюэля. Кто бы мог подумать, что на плоской жирной почве Лабаскура произрастают политические взгляды и национальные чувства с такой силой убеждения, преподносимые нам сейчас. Не стану разбирать смысл его суждений — Но все же позволю себе заметить, что в словах этого маленького господина была не только страсть, но и истина. При всей горячности он был точен и строг. Он нападал на утопические воззрения, он с презрением отвергал нелепые мечты, но когда он смотрел в лицо тиранству, о, тогда стоило поглядеть, какой свет источал его взор. А когда он говорил о несправедливости... Голос его уже не звучал неверно, но напоминал мне звук оркестровой трубы, звенящей в сумерках парка. Не думаю, чтобы все его слушатели могли разделить его чистый пламень. Но иные загорелись, когда он ярко обрисовал им будущую их деятельность, указал их долг перед Родиной и Европой. Когда он кончил, его наградили долгими, громкими, звонкими рукоплесканиями, При всей свирепости он был любимый их профессор. Он стоял у входа, когда наша компания покидала залу, он увидел меня и узнал, приподнял шляпу, подал мне руку и произнёс. «Ну, что вы об этом скажете?» Вопрос характерный и даже в минуту его триумфа, напоминавший мне о его беспокойстве и несдержанности, об отсутствии необходимого, на мой взгляд, самообладания, вовсе его не украшавшим. Ему не следовало тотчас добиваться моего, да и ничего осуждения, но ему оно было важно, и слишком простодушный он не мог этого скрыть, и слишком порывистый он не мог себя побороть. Что ж, если я и осудила его нетерпение, мне всё же нравилась его наивность. Я бы и похвалила его, в сердце моём было довольно похвал, но, увы, слов у меня не нашлось» да и у кого слова наготове в нужную минуту. Я выдавила несколько неловких фраз, но искренне обрадовалась, когда другие, подходя и расточая комплименты, возместили их избыточностью мою скулдость. Кто-то представил его мсье Дебессампьеру и весьма опольщённый граф тотчас просил его отобедать в обществе друзей. Почти все они были друзьями мсье Эммануэля на улице Краси. Обедать он отказался, ибо всегда отклонял ласки богачей. Весь состав его пронизывала стойкая независимость, не вызывающая, но скорее приятная для того, кто сумел узнать его характер. Он однако обещал зайти вечером со своим приятелем Сиен, французским ученым. В тот день за обедом Женевра и Полина обе выглядели прекрасно. Быть может, первая изотмевала вторую красотою черт, зато вторая сияла обаянием тонким и духовным. Всех покорял ясный взор, тонкая манера обхождения, ленительная игра лица. Пурпурное платье женевры удачно оттеняло светлые локоны и шло к розовому румянцу. Наряд Полины, строгий, безукоризненно сшитый, с простой белой ткани — Радовал взор, сочетаясь с нежным цветом ее лица, с ее скрытым одушевлением, с нежной глубиной у глаз и щедрой пышностью волос. Более темных, чем у ее саксонской кузины, как темнее были у нее и брови, и ресницы и сами глаза и крупные подвижные зрачки. Природа только наметила черты мисс Фэншоу небрежной рукой тогда как в «Мисс де Бессампьер» она довела их до высокой и изящной завершенности. Полина робела ученых, но не теряла дара речи. Она отвечала им скромно, застенчиво, не без усилия, но с таким неподдельным очарованием, с такой прелестной и проникновенной рассудительностью, что отец не раз прерывал разговор, чтобы послушать ее, и задерживал на ней гордый и довольный взгляд. Ее увлек беседой один любезный француз, мсьеен человек весьма образованный, но светский. Меня пленил ее французский. Речь ее была безупречна. Правильные построения, настоящие обороты, чистый выговор. Джиневра, проведя полжизни на континенте, ничем таким не блистала — Не то, чтобы мисс Фэншу не находила слов, но ей недоставало истинной точности и чистоты выражения, и вряд ли ей предстояло это наверстать. Мсье де Бассампьер сиял, к языку относился он взыскательно. Был тут еще один слушатель и наблюдатель. Задержавшись по служебной надобности, он опоздал к началу обеда. Доктор Бреттон, садясь за стол, украдкая глядел обеих дам, и не раз потом тайком он на них поглядывал. Его появление расшевелило мисс Фэншоу, прежде безучастную, она заулыбалась, стала приветливой и разговорилась, хотя она редко говорила в попад, вернее, убийственно не попадала в тон беседы. Её лёгкая несвязная болтовня когда-то, кажется, тешила Грэма, Мать может, она и теперь еще ему нравилась, возможно, мне просто почудилось, что в то время, как он насыщал свой взор и подчевал слух, вкус его, острое внимание и живой ум держались в стороне от этих угощений. Одно можно сказать с уверенностью — его внимание неотвязно требовали, и он уступал, не выказывая ни раздражения, ни холодности. Женевра сидела с ним рядом, и в продолжении обеда он был занят почти исключительно ею. Она, кажется, наслаждалась и перешла в гостиную в прекрасном расположении духа. Но едва мы там выдворились, она снова сделалась скучная и безразлична. Бросившись на диван, она объявила и дискуры и обед вздором и спросила кузину, как может она выносить общество этих прозаических важных персон, которыми ее отец себя окружает. Но вот послышались шаги мужчин, и брюзжание ее прекратилось. Она вскочила, подлетела к фортепианам и с воодушевлением стала играть. Доктор Бреттон вошел среди первых и стал подле нее. Мне показалось, что он ненадолго там задержится. Я подозревала, что его привлечёт местечко подле камина. Но он только взглянул в ту сторону, а пока он присматривался, остальные не теряли времени. Обаяние и ум Полины очаровали учёных-французов. Её прелесть, изысканность манер, несозревший, но настоящий прирождённый такт отвечали их национальному чувству не увивались около нее не затем разумеется чтобы толковать о науках что лишила бы ее дара речи но для того чтобы коснуться до разнообразных вопросов искусств литературы и жизни о которых как вскоре стало ясно она и читала и размышляла я слушала не сомневаюсь что хотя грэм и стоял поодаль он тоже прислушивался Он обладал прекрасным слухом и зрением, острым и схватчивым. Я знала, что он ловит каждое слово, и чувствовала, что самый стиль разговора нравится ему, доставляет удовольствие почти болезненное. В Полене было больше силы чувств и характера, чем полагали многие, чем воображал даже Грэм, и чем видели те, кто не хотел этого понимать. По правде говоря, читатель, ни выдающейся красоты, ни совершенного обаяния, ни настоящей утонченности нет без силы, столь же выдающейся, столь же совершенной и надежной. Искать прелести в слабой и вялой натуре — все равно, что искать плодов и цветов на иссохшем, сломанном дереве. Ненадолго немощь может украситься подобием цветущей красы, но она не перенесет и легких порывов ветра — и скоро увянет в самую ясную погоду. Грэм поразился бы, открой ему некий услужливый дух, какие стойкие опоры поддерживают эту изящную хрупкость. Но я, помня ее ребенком, знала или догадывалась о добрых и сильных корнях, удерживавших эту грацию на твердой почве действительности. Выжидая возможности войти в магический круг счастливцев, Бреттон тем временем беспокойно оглядывал комнату и случайно задержался взглядом на мне. Я сидела в укромном уголке неподалеку от моей крестной Мсье де Бессампьера, как всегда поглощенных тем, что мистер Хоум именовал «каляканьем с глазу на глаз» и что граф предпочитал называть «беседой тет-а-тет». Грэм улыбнулся, пересек комнату, спросил меня о здоровье, заметил, что я немного бледна. А я улыбнулась своим собственным мыслям. Прошло уже три месяца с тех пор, как Грэм говорил со мною. Но вряд ли он это помнил. Он сел и умолк. Ему хотелось наблюдать, а не говорить. Джиневра и Полина были теперь напротив него. Он мог вдоволь насмотреться. Он разглядывал их. Изучал выражение лиц. После обеда в комнате появилось несколько новых гостей обоего пола, они зашли поболтать, и между мужчинами, должна признаться, я тотчас выделила строгий, тёмный профессорский облик, одиноко мелькавший по пустой зале в глубине анфилады. М. С. был тут знаком со многими господами, но не знал никого из дам, исключая меня». Бросив взгляд в сторону камина, он не мог меня не заметить и уже сделал шаг, намереваясь ко мне подойти, но, увидев доктора Бреттона, передумал и отступил. Если бы тема кончилась, не было бы причин ссориться. Но он не довольствовался своим отступлением. От досады наморщил лоб, выпятил губу и стал так безобразен, что я отвела взор от неприятного зрелища. Вместе со строгим братом явился М.С. Жозеф Мануэль, и тотчас заменил Женевру за фортепианами. Какая мастерская игра сменила ее ученическое бренчанье! Какими великолепными, благодарными звуками отозвался инструмент на прикосновение истинного артиста! «Люси», — начал доктор Бреттон, нарушая молчание, улыбаясь Женевре, на ходу окинувший его взглядом. «Мисс Фэншоу, безусловно, прелестная девушка». Я, разумеется, согласилась. «Может ли здесь кто соперничать с ней обаянием?» «Вероятно, она красивее прочих». «Я того же мнения, Люси. Мы часто сходимся во мнениях, вкусах или, во всяком случае, в суждениях». «Вы полагаете, — возразила я не без сомнения, — «Мне кажется, будь вы мужчина, Люся, а не девушка, не крестница мамина, но крестник, мы бы очень подружились. Между нашими суждениями просто нельзя бы было провести границу». Он давно усвоил себе шутливо этот тон. Во взгляде его мелькали ласковые, озорные искорки. «Ах, Грэм, сколько раз гадала я в тишине о том, как вы относитесь к Люси Сноу. Всегда ли снисходительна и справедливы «Будь Люси такой, как есть, но вдобавок обладая на преимуществами, которые доставляют богатство и положение, разве так обходились бы вы с нею? Разве не изменили бы вы своего суждения? И все же я не очень вас виню. Да, не раз вы огорчали и удручали меня, но ведь я сама легко предаюсь унынию. Мне мало надобно, чтобы огорчиться». Быть может, перед лицом строгой справедливости моя вина окажется даже больше вашей. И вот, унимая неразумную боль, пронзившую мне сердце, когда я сравнила серьезность, искренность и пыл мужской души, какие играем дарит другим, с тем легким тоном, какого удостаивается у него Люси, товарищ юных дней, я спокойно спросила, «В чем же, по-вашему, мы так сходимся?» «Мы оба наблюдательны. Вы, может быть, отказываете мне в этом даре, но напрасно. Но вы говорили о вкусах. Можно замечать одно и то же, но различно оценивать, не так ли?» «Сейчас мы это проверим. Вы, без сомнения, не можете не воздать должного достоинства мисс Фэншоу. Но что думаете вы об остальных присутствующих? Например, о моей матери», или его на тех львах господах Н и НН, или скажем, о бледной маленькой леди мисс Дебасампьер. Что думаю я о вашей матушке, вам известно. А господах же Н и НН я вовсе ничего не думаю. Ну а о ней, по-моему, она и точно бледная маленькая леди. Бледная она правда только теперь от усталости и волнения. Помните вы ее ребенком? «Иногда мне хочется знать, помните ли ее вы?» «Я забыл ее. Но замечательно, что обстоятельства, люди, даже слова и взгляды, стершиеся в памяти, могут ожить в известных обстоятельствах усилием твоего или чужого ума». «Вполне вероятно». «Все же», — продолжал он, «оживают они не совсем, но нуждаются в подтверждении. Тусклые, как сновидения, и немыслимые, как мечты — Они требуют еще свидетельских показаний о своей подлинности. Кажется, вы гостили в Бреттоне десять лет тому, когда мистер Хоум привез и оставил у мамы свою дочку, которую мы тогда звали Полли. Я была там в тот вечер, когда она появилась, и в то утро, когда она уехала. Она была странный ребенок, не правда ли? Интересно, как я с нее обходился? Любил ли я тогда детей? Довольно ли было снисходительности и доброты у тогдашнего беспечного долговязого школьника? Но вы, конечно, не помните меня. Вы знаете ваш портрет на террасе? Он на редкость похож. Внешне вы мало переменились. Но, Люси, как это возможно? Такие истины всегда разжигают мое любопытство. Каков же я теперь? И каков я был тогда, десять лет назад? Вы были милы ко всем, кто вам нравился, и совсем не были злым и жестоким. Тут вы ошибаетесь, с вами, по-моему, я был едва ли не груб. Грубы. Нет, Грэм, грубости я бы не стерпела. Ну, уж я это помню. Тихоня Люся снова не пользовалась моим расположением. Но я не страдала от вашей жестокости. Ещё бы, и сам Нерон не стал бы мучить существо, скромное как тень. Я улыбнулась, но подавила стон. Ах, только бы он оставил меня в покое, перестал говорить обо мне. Я не желала слышать этих эпитетов, этих характеристик. Я оставляла на его совести тихоню Люси Сноу и скромную тень. Я не оскорбилась, я только ужасно устала. Его слова давили меня свинцовой холодностью. Не смеет он так меня обременять. К счастью... Скоро он переменил разговор. в каких отношениях были мы с Полли? Если память мне не изменяет, мы не враждовали». «Вы выражаетесь слишком туманно. Не думаете ли вы, что у Полли такая же слабая память?» «О, к чему теперь толковать про Полли? Скажите лучше мисс де пьер и уж, конечно, сия важная особа не помнит Бреттон. Взгляните в эти глазища Люси». Могут ли они прочесть хоть слово на странице памяти? Неужто их заставлял я глядеть в букварь? Она и не подозревает, что я учил ее чтению. По Библии воскресными вечерами? Теперь у ней безмятежный, тонкий, милый профиль. А тогда какое у нее бывало беспокойное, встревоженное личико? Что за блажь, детская привязанность? Верите ли, эта дама была в меня влюблена? «Да, она была к вам привязана», — отвечала я сдержанно. «О, так вы, значит, помните. Я и сам забыл, но теперь вспомнил. Я больше всего в Бреттоне ей нравился. Так вам казалось. Я прекрасно все помню». Мне бы хотелось рассказать ей об этом, или лучше бы кто-нибудь, хоть вы, например, нашептывал все это ей на ушко, а я бы следил вот с этого самого места за выражением моего лица. «Послушайте, Люси, не согласитесь ли вы разодолжить меня по гроб жизни?» «Разодолжить вас по гроб жизни? Нет, не могу». Я крепко сжала дрожащие пальцы и вдруг осмелела. Я вовсе не собиралась доставлять доктору Джону такое удовольствие. Я уже не без торжества поняла, как ошибается он на мой счет. Он всегда отводил мне роль, мне не свойственную. Сама природа моя ему воспротивилась. Он не подозревал моих чувств. Он не умел читать в моих глазах, лице, жестах, хотя уж верно они были красноречивы. Спросительно склонившись ко мне, он вкратчего проговорил «Ну, я прошу вас, Люси». Еще немного, и я просветила бы его. Я научила бы его не ждать от меня вперед услуг расторопной субредки из любовной драмы. Но тут почти одновременно с его нежным, настойчивым, умоляющим «Ну, прошу вас, Люси», другого моего уха коснулся резкий шепот. «Кошечка-кокетка», — зашипел подкравшийся Боа-констриктор. «Вид задумчивый печальный, но вы вовсе не такая. Нет уж, я вам говорю, душа горит и взор сверкает». «Да, у меня горит душа, и должна гореть», — отвечала я и обернулась в совершенной ярости, но профессор Эммануэль, прошепев свою дерзость, был таков. Всего хуже то, что доктор Бреттон, обладавший, как я сказала, тонким острым слухом, расслышал каждое слово этой тирады. Он прижал к лицу платок и затрясся от смеха. «Грандиозно, Люси!» — восклицал он. «Бесподобно, кошечка-кокетка! Ох, надо рассказать маме! Это правда, Люси, хотя бы отчасти? Думаю, правда. Вы красные, как платье мисс Фэншоу. Позвольте, теперь я вижу». «Ведь он же еще так свирепо обошелся с вами в концерте». «Ну да, он самый, и сейчас он в бешенстве от того, что видит, как я смеюсь. О, надо его подразнить!» И Грэм, уступая своей любви, казарству хохотал, острил и шептал, «пока я не выдержала, и на глаза не навернулись слезы». «Вдруг он пришел в себя». Около мисс Деба-Сампьер освободилось место. Толпа ее, окружавшая, несколько поредела. Его взгляд, бдительный и даже в смехе, тотчас все подметил. Он встал, собрался с духом, пересек комнату и воспользовался случаем. Доктор Джон во всю свою жизнь был счастлив и удачлив. от отчего? От того, что зоркие глаза его высматривали благоприятную возможность — оттого, что сердце в нужную минуту побуждало его к действию, и у него были крепкие нервы. Его ничем было не сбить с пути. Не мешали ни восторги, ни слабости. Как хорош был он в ту минуту. Вот Полина подняла голову, и взор ее тотчас встретился с его взором, взволнованным, но скромным. Вот он заговорил с нею, и лицо его залилось краской. Он стоял перед нею отважный, робкий, смиренной, ненавязчивой, но полной решимости и поглощенной единой целью. Я поняла это тотчас и не стала смотреть дальше. Если б мне и хотелось смотреть, то просто времени не оставалось. Уж было поздно. Мы с Женеврой собрались на улицу Фоссет. Я поднялась и распрощалась с Крёстной и с Мсье де Бессампьером. То ли профессор Эммануэль заметил, что я не поощряла веселости доктора Бреттона, то ли догадался, что мне горько, и что вообще для легкомысленной мадемуазель Люси, охотницы до развлечений, вечер оказался не таким уж праздником. Но когда я покидала залу, он встал и спросил, провожает ли меня кто-нибудь до улицы Фоссет. Теперь-то профессор говорил вежливо и даже почтительно, и смотрел виновато. Но я не могла сразу поверить его любезности и не задумываясь принять его раскаяние. Никогда прежде не случалось мне серьезно обижаться на его дерзости или леденеть от его горячности. Нынешняя выходка его показалась мне непростительной. Я решила показать, что очень им недовольна и произнесла только «меня проводит». Нас с Женеврой и точно отвозили домой в карете, и я прошла мимо него, поклонившись бочком, как обыкновенно кланялись ему воспитанницы, выходя на эстраду. Я вышла в прихожую за накидкой. Мсье Эммануэль, кажется, меня поджидал. Он заметил, что погода прекрасная. «Да», — сказала я, сама довольная сухостью и холодностью своего тона, — Мне так редко удается оставаться спокойной и холодной, когда мне горько и досадно, что в ту минуту я почти гордилась собой. Это «да» прозвучало у меня именно так, как его произносят иные. Сколько раз слышала я, как это словцо, жеманное, кургузое, сухое, слетает с поджатых коралловых уст холодных самонадеянных мисс и мадмуазелей. Я знала, что мс. Поль долго не вынесет подобного диалога, но он, конечно, заслужил мою сухость. Наверное, он и сам так думал, ибо покорно проглотил пилюлю. Он посмотрел на мою накидку и заметил, что она слишком легка. Я решительно отвечала, что она вполне соответствует моим требованиям. Немного отступив, я прислонилась к перилам лестницы, закуталась в накидку и принялась разглядывать мрачную религиозную живопись, темневшую на стене. Дженевра все не шла. Я досадовала, что она мешкает. Месье Поль не уходил. Я ожидала, что он вот-вот рассердится. Он приблизился. «Сейчас опять зашипит», — подумала я. Я бы просто зажала уши, если бы не боялась показаться чересчур невежливой. Ожидания наши никогда не сбываются. Ждешь шепота и воркованья, а слышишь мучительный вопль. Ждешь пронзительного крика, к тебе обратятся тихим, приветливым, добрым голосом. Мсье Поль заговорил мягко. «Друзья», — сказал он, — «не ссорятся из-за пустяков. Скажите, кто из нас...» «Я или Верзила, английский фат», — так скромно означал он доктора Бреттона, «виноват в том, что еще теперь у вас мокрые глаза и горят щеки». «Не думаем, сие, чтобы из-за вас или кого бы то ни было другого со мной могло произойти нечто подобное», — отвечала я, и я опять превзошла себя, намеренно и холодно солгав. «Ну что я такого сказал?» — продолжал он. «Скажите мне, я вспылил, я все позабыл, напомните мне мои слова». «Нет уж, лучше их забыть», — сказала я, по-прежнему спокойно и холодно. «Значит, все-таки мои слова вас ранили. Забудьте их. С вашего позволения я беру их обратно. Примите мои извинения». «Я не сержусь, мсье». «Тогда еще хуже вы огорчены. Простите мне мои слова, мисс Люси». «Я вас прощаю, мсье Мануэль. «Нет, скажите обычным вашим, а не этим чужим тоном. Друг мой, я вам прощаю». Я не могла сдержать улыбки. Кто бы не улыбнулся при виде этой печали, этого простодушия, этой серьезности. «Ну вот, наконец-то!» — вскричал он. «Скажите же, мой друг!» «Мсье Поль, я вам прощаю». «Никакого, мсье». «Скажите по-другому, иначе я не поверю вашу искренность. Ну, пожалуйста, Монами, или, если хотите, по-вашему, Друг мой». Что же, Друг мой звучит не так, как Монами, и значит другое. Друг мой не выражает тесной домашней привязанности. Я не могла сказать мсье Полю Монами, а Друг мой сказала без колебаний. Он же не ощутил разницы и вполне удовлетворился моим английским обращением. Он улыбнулся. Если бы только вы увидели его улыбку, мой читатель, вы бы тотчас заметили разницу между теперешней его наружностью и тем, как он выглядел полчаса назад. Не помню, случалось ли мне прежде видеть на устах и в глазах Мсье Поля улыбку радостную, довольную или нежную. На сотни раз наблюдала я у него ироническое, язвительное, презрительное, торжествующее выражение, которое сам он верно считал улыбкой. Но внезапное проявление чувств более тёплых и нежных совершенно меня поразило. Лицо преобразилось так, как будто с него сняли маску. Глубокие борозды разгладились, даже цвет кожи стал светлей». Южную желтоватую смуглость, говорившую об испанской крови, вытеснил более свежий оттенок. Кажется, никогда еще я не видела, чтобы человеческое лицо так менялось. Он проводил меня до кареты, тут же вышел имсье дабы Сан-Пьер с племянницей. Мисс Фэншоу была вне себя. Она считала, что вечер совершенно не удался. Едва мы уселись, и за нами затворились дверцы кареты, она дала волю своему раздражению. С горечью нападала она на доктора Бреттона. Она была не в силах ни очаровать его, ни уязвить. Ей осталась одна ненависть, и эту ненависть она изливала так преувеличенно и неудержимо, что сперва я стоически ее слушала, но, наконец, оскорбилась несправедливостью и вдруг вспылила. «Меня взорвало» ведь я тоже иногда бушую, а общество моей красивой, но несовершенной спутницы всегда трогало во мне все самые худшие струнки. Хорошо еще колеса кареты страшно грохотали по Шозвельской мостовой, ибо, могу заверить читателя, в экипаже нашем не водворилось ни мертвой тишины, ни покойной беседы. Отчасти искренно, отчасти играя, я стала усмирять Женевру. Она бесилась от самой улицы Краси. Следовало укротить ее прежде, чем мы окажемся на улице Фоссет. Пора было показать ей само ее неоценимые качества и высокие достоинства. И сделать это надлежало в тех выражениях, которые доходчивостью и любезностью могли соперничать с комплиментами, какие Джон Нокс расточал Марии Стюарт. женевра получила хороший урок, и он пошел ей на пользу. Я совершенно уверена, что после моей трёпки она легла спать вполне отрезвев и спала ещё слаще обычного».